Глава 5. Люби меня, люби. Ирландия. Выдыхает Хезер, выйдя из портала, ведущего из Сан-Диего в графство Корк. Он закрывается за нами в вихре фиолетового волшебства, которое потрескивает и искрит, как оголенный провод, как будто ведьма, создавшая его, хотела, чтобы мы знали, что она могла бы легко испепелить нас. «Мы в Ирландии!» Она кружится, встряхивая косами, затем подбегает к краю утёсов, освещенных луной. «И мы попали сюда за пару минут, как будто расстояние между берегами Атлантики — это какой-то пустяк!» «Хорош пустяк!» — ворчит Флинт, подойдя ко мне со спины. «Я всё ещё хочу знать, как получается, что у вас есть портал, а у нас нет!» «Надо полагать, это потому, что вы драконы, верно? У вас есть крылья, так что вы можете просто летать куда вам угодно». «Ах, вот как, горгулья! А как называются эти штуки на твоей спине?» Я закатываю глаза. «Да, у меня есть крылья, но у Хадсона их нет, а он обычно путешествует вместе со мной. К тому же ему надо иметь доступ ко двору вампиров». «Это понятно». Флинт пожимает плечами. «Но у меня создаётся впечатление, что королева ведьм и ведьмаков держит вас в любимчиках, раз создаёт портал только для горгулей». «Имаджин однозначно не держит нас в любимчиках. Собственно говоря, я уверена, что она ненавидит меня». Я иду прочь, и от холодного ветра, вдруг подувшего с воды, меня пробирает дрожь. Флинт догоняет меня. «Так говоришь ты» подначивает меня он. Но этот портал говорит о другом. Этот портал стал результатом долгих часов хитроумных переговоров. Тебе следовало бы тоже испробовать этот путь. Хадсон скептически хмыкает. «Хитроумные переговоры? Значит, так ты это называешь?» «Да ладно тебе. Даже если то, чего она хотела, было нелепо, это вовсе не значит, что я не вела с ней переговоров», — отвечаю я. «В самом деле?» Теперь у Флинта делается заинтригованный вид. «И чего же она хотела?» «Она желала руководить церемонией моей коронации и вступления в должность главы круга. Я получила этот портал в обмен на ее организацию этой церемонии. Она хотела распланировать все». «Все?» — он поднимает брови. «Да, все». Но какое мне дело до того, какие цветы она захочет использовать, чтобы отметить мое вступление в должность главы круга? Или до того, какого цвета платья она для меня выберет? Я была только рада позволить ей взять все это в свои руки. Это действительно то, что ты отдала ей в обмен на этот портал? На лице Флинта отражается изумление. Цветы и платье? И еще музыку, я полагаю. И выбор еды, которую нам подадут. Но поскольку мне никогда не доводилось бывать на подобных церемониях, думаю, эта сделка однозначно выгодна для меня». Я пожимаю плечами. Э -э, да, однозначно», — соглашается он и подбегает Кыден и Хезер, которые шагают впереди в нескольких ярдах от нас. «Я не могу не заметить, что теперь он уже почти не хромает». Мне было тяжело наблюдать за тем, как он пытается приспособиться к новой жизни после того, как потерял ногу на том чёртовом острове. Но видно, что он привыкает к своему протезу. «Ты уверена, что у нас всё получится?» — спрашивает Джексон, шагающий рядом с Хадсоном и мной при свете звёзд по каменистой тропинке, идущей по утёсам, возвышающимся над Ирландским морем. «Я знаю, что он говорит о нашей встрече с Джеканом, и понимаю, что он имеет в виду. Действительно, иметь дело с Богом времени никогда не было легко. Но сейчас обращение к Джекану и впрямь кажется лучшим способом, чтобы спасти Микая. «Да, совершенно уверена», — отвечаю я. Джексон явно не убежден. «И ты уверена, что найдешь его здесь?» «Сегодня четверг», — отвечаю я. «И что с того?» — хмурится Джексон. — Джекан всегда бывает здесь по четвергам. У него такой бзик. Джексон вскидывает бровь. — Это как-то чудно, тебе так не кажется? — Скоро ты все увидишь сам, — говорю я, надеясь, что это положит конец его вопросам по поводу бога времени. Не потому что у меня нет на них ответов, а потому что сейчас Джексон и Хадсон впервые оказались наедине со мной С тех пор, как ко мне вернулись воспоминания о времени, которое я провела в мире теней. У меня есть темы поважнее, чем Джикан, которые мне надо обсудить с ними обоими. Тем более, что следующие несколько дней будут тяжелыми, и мы понятия не имеем, чем они закончатся. Не исключено, что это последний раз, когда у меня будет возможность сказать им то, что я должна сказать. Мы могли бы прибегнуть к блефу, сделав вид, будто все это пустяки. Но правда в том, что возвращение в Нарамар чертовски опасно, и никто из нас не знает, захочет ли королева теней хотя бы выслушать нас. Весьма вероятно, что она попытается прикончить нас, независимо от того, будет у нас этот самый ключ или нет. В прошлый раз мы с Хатсоном едва унесли ноги из ее королевства. И я потеряла память о том, что там произошло. Если это случится опять или произойдет нечто похуже, то мне надо успеть кое-что сказать. Я любила обоих этих парней. И если Хадсон моя пара, человек, которого Вселенная создала специально для меня, то Джексон тоже всегда будет занимать особое место в моем сердце. И что бы ни происходило между ним и Флинтом, я знаю, что я тоже всегда буду занимать особое место в его сердце. Пусть мы с ним не любим друг друга так, как любили когда-то, но из-за этого то, что мне надо сказать, становится еще важнее для нас всех. Думая об этом, я беру Хадсона за руку и подношу ее к моим губам. Затем беру руку Джексона и крепко сжимаю ее. Он отвечает таким же пожатием, взглянув на меня с недоумением на лице. «С тобой всё в порядке, Грейс?» «Простите меня», — вырывается у меня. «Вы оба...» Это не самое красноречивое извинение, но самое искреннее. «Простить?» Джексон явно озадачен. «За что?» Хадсон не произносит ни слова, а только заботливо обвивает рукой мою талию и ждет того, что я скажу, что бы это ни было. За все, что произошло с тех пор, как я вернулась из мира теней. Я смотрю то на мою пару, то на мою бывшую пару. Я причинила вам обоим столько боли. Вы не заслуживали таких страданий. — Ты не виновата в том, что произошло, — возражает Хадсон. — Ты же потеряла память. Да, но почему я потеряла память? Возможно, дело было в магии времени, которую дракон обрушил на меня, как сказал Хадсон. Но возможно также, что это случилось, потому что я не хотела помнить. Не хотела делать больно Джексону. При этой мысли меня пробирает дрожь. У меня сводит живот, и сердце начинает биться в бешеном ритме. Потому что хотя я никогда не хотела делать больно ни одному из них, в конечном итоге я причинила нестерпимую боль им обоим. И теперь, когда я вспомнила все, что было со мной в Адаре, то, что происходило потом, кажется мне еще более скверным, хотя это и прежде было совершенно ужасным. «Не знаю, имеет ли это значение», — говорю я. Джексон начинает протестовать, и я поворачиваюсь к нему но, по-моему, важно, чтобы ты узнал кое-что о том, что происходило с Хадсоном. Это важно не только для наших с тобой отношений, но и для твоих отношений с Флинтом. Теперь протестовать начинает уже Хадсон. Но я не обращаю внимания. Он так долго вынужден был играть для всех роль злодея, что не понимает, что иногда нужно ясно показать, что на самом деле он хороший парень. Когда мы были заперты в моей голове, и я, и Хадсон могли видеть узы сопряжения между мной и тобой. Джексон дергается, будто я ударила его. В темноте я плохо различаю его лицо, но мне не нужно видеть его, чтобы понять, что я снова причинила ему боль. И я спешу продолжить полной решимости высказать все, что должно быть сказано. Чтобы он понял. Я имею в виду, что мы узнали, когда нить этих уз исчезла. Это случилось не сразу. Прошло много времени. И когда это произошло, мы оба были уверены, что ты умер. Ведь я больше не чувствовала тебя. Совсем. А узы сопряжения — это навсегда. Все это знают. Поэтому, когда нить наших с тобой уз исчезла, Хатсон и я были потрясены и безутешны. Мы оба считали, что потеряли тебя, хотя и по-разному. И даже после того, как наши узы сопряжения исчезли, прошло много времени, прежде чем я вообще взглянула на него или он на меня. «Это не важно», — начинает Джексон, но я сжимаю его лицо в ладонях и заставляю его заткнуться. «Нет, это важно», — пылко говорю я, «потому что ты должен знать, что и твой брат, и я очень любим тебя». Ни он, ни я не желали причинять тебе боль, которую мы в итоге причинили. Мы оплакивали тебя, Джексон, и нам обоим очень тебя не хватало. Любовь, которую мы с Хадсоном испытываем друг к другу. Я замолкаю и мотаю головой, чувствуя, что на моих ресницах дрожат слезы. Она начала расти только после того, как мы наконец примирились с тем, что потеряли тебя. Я делаю глубокий вдох. Затем медленный выдох и, попятившись, обхватываю рукой Хадсона, обнимая его так же крепко, как он всегда обнимает меня. «Я люблю Хадсона всем сердцем и всей душой», — говорю я им обоим. «И знаю, что он любит меня так же. Но если бы кто-то из нас считал, что ты жив, мы с ним ни за что не оказались бы вместе». Но поскольку эти слова кажутся мне чем-то неправильным уже тогда, когда я их произношу, ведь Хадсон — моя пара, и я всегда буду благодарна судьбе за то, что мы нашли друг друга, я добавляю. Во всяком случае, до тех пор, пока мы все не узнали бы, что эти узы сопряжения были фальшивыми и не приняли это. Возможно, теперь мои извинения кажутся тебе нелепыми, возможно, все это представляется тебе совершенно неважным, но мне необходимо, чтобы ты знал, что твой брат не предавал тебя. И я тоже. Несколько долгих мучительных секунд они оба молчат, и я невольно начинаю гадать, не сделала ли я хуже. Но тут Джексон обхватывает меня одной рукой, а Хатсон на другой, и притягивает нас к себе в групповых объятиях, которых я давно ожидала и, наконец, дождалась. «Я вас не винил», — шепчет он, запинаясь на каждом слове. «Ни тебя, ни его». «Знаю», — отвечаю я. «Но я также знаю, что мне было бы больно узнать, что ты изменял мне, когда мы еще были вместе. И я не хочу, чтобы эту боль испытывал ты». «Прости», — начинает Хадсон. «Я не хотел». «Все в порядке», — перебивает его Джексон и пару раз прочищает горло, прежде чем отстраниться. Все, что произошло, и сами мы тоже в порядке. Я киваю и продолжаю обнимать Хатсона еще несколько секунд, как и он меня. И, оказавшись вне его теплых объятий, я осознаю, что мы достигли цели. И не только в эмоциональном плане, Ибо мы смогли оставить все тяжелые и мучительные моменты в прошлом. Но и физически, поскольку мы наконец добрались до огромных чугунных ворот двора Гаргулей. Мы его двора.